Девятое. Арман, в конце концов, вышел из допросной и появился в общей комнате, где царила тяжелая атмосфера. Он ощутил это, едва зайдя. Коп молча работал. Луиза, забаррикадировавшись у себя за столом, не поднимал глаз с момента, когда вернулся. Что до Михди и Элизабет, оба они ощутили внезапное напряжение обстановки и, не зная, чем ее объяснить, говорили между собой тише обычного, как в церкви. Луи занялся подведением итогов Армана и сопоставлением деталей различных этапов допроса. В 16.30 Камиль все еще оставался у себя в кабинете, когда Луи постучал в дверь. Услышав, что тот говорит по телефону, он осторожно вошел. Камиль, поглощенный разговором, не обратил на него никакого внимания. «Жан, я прошу тебя об услуге. Эта история и так полный бардак. А теперь представь, если нам еще такое свалится на голову. Мы окажемся в полном дерьме. Все пробки вылетят разом, и никто не знает, чем это закончится». Луи терпеливо ждал, прислонившись спиной к двери и лихорадочно откидывая прядь. «Давай так», — заговорил наконец Камиль. Ты подумаешь и позвонишь мне. Позвони в любом случае, прежде чем что-либо предпринимать. Договорились. Ладно, пока. Камиль повесил трубку и тут же снял ее, набирая домашний телефон. Он терпеливо подождал, потом набрал номер мобильника Ирен. Я позвоню в клинику. Наверное, Ирен выехала позже, чем собиралась. Это может подождать, спросил Луи. «А почему ты спрашиваешь?» Камиль снова повесил трубку. «Из-за Лизажа есть новости». Камиль отставил телефон. «Выкладывай».